Глава шестая. Разведчики. Поставленные задачи делились по приоритетности. Первое, и самое главное было, конечно, обнаружить присутствие брашей, если таковые в окрестностях есть. Второе, пройти внутрь гавани, по пути замеряя глубины, дабы проложить форватер для подводного крейсера. Третье, если с форватером все в норме, осмотреть побережье на предмет наличия удобного места для вытаскивания кенгуру и на сушу. Мини-лодки действовали одновременно, но порознь. Вообще-то они и изначально, по боевым наставлениям, не должны были друг друга страховать, но здесь, к тому же, дело было еще и во времени. Ведь то, что республиканцы не присутствовали на островах сейчас, вовсе не обуславливало, что они не могут сюда попасть в любой произвольный момент. Добрышпутиды, в принципе, десятикратно ближе, чем до Эрарбии. Оттуда получалось добраться даже дирижаблям. По крайней мере, такое не исключала теория, но по любой логике два всегда больше, чем один. Естественно, в случае наличия на острове какого-нибудь скрытого гарнизона южан, риск попасться увеличивался также вдвое. Но с другой стороны, и возможность обнаружить врага тоже удваивалась. И вообще, островная география сама располагала к естественному решению исследовать ее с двух сторон. Ведь один из островов имел форму надкушенного бублика, и почти полностью опоясывал второй. Чем-то это напоминало кратер, и кто знает, может, таковым и являлось, будучи шапкой огромного, поднимающегося прямо на полюсе вулкана. Благо, он давно потух, и не мог более плевать в небо, а может и в космос, используя магнитные силовые линии планеты для разгона намагниченной магмы. Наверное, стало бы интересно поглядеть на такую природную гигапушку в действии. Кто знает, может быть, Магма, получив вторичное ускорение от поля Геи, затем попала бы в перекрестные звездные поля Небесной Троицы, и там, глядишь, приобрела бы вторую, а затем и третью космическую скорость, эдакий зон с пунктом назначения «Бесконечность». Там, в сгустке законсервированной холодной магмы, совершала бы свое нестандартное путешествие и лодка «Разведчик Эрарбакской империи». неся неведомой пустоте весть о государстве Горопоприса 31-го и его верных подданных. Однако вероятность попасть в эпохальную катастрофу носила характер надуманный. Заботу экипажей Дули хватало и без того. Вначале нужно умудриться попасть во внутренности островного просвета. Это оказалось не так просто, как хотелось бы. Неизвестно как вообще, но сейчас встречное подводное течение имело такую силу, что похоже более на электробус, чем на субмарину Дуля, никак не могла его преодолеть. Большая парусность корпуса делала ей плохую услугу, и тогда пришлось всплывать, ибо наверху волны и течения действовали в обратную сторону, то есть волокли мини-лодку внутрь, закольцованной и имеющей два входа бухты. Плыть по поверхности для тайно проникающего на возможно вражескую акваторию разведывательного корабля не лучший метод. Тем более, что сейчас на островах осевого пика начинался рассвет. Недолгие сумерки короткого полярного дня. Вообще-то, по расчетам, ни одна из звезд не должна бы появиться вовсе. Однако в этом, хитро изобретенном кем-то мире, все не так просто. Существует рефракция. А потому солнце с неизбежностью высунуться из-за водного горизонта хоть на какое-то время. Будет очень нехорошо, если лодку обнаружат обычным пехотным радаром, а то и визуально. И потому... Она торчит из воды не всей дозволенной конструкцией частью, а самой макушкой. Кроме всего прочего, это позволяет максимально использовать парусность корпуса в отношении течения, и значит экономить запасенную в аккумуляторах энергию. Поскольку дуля уже создала выпуклость на поверхности воды, к выдвинутому перископу и широкополосной приемной антенне вполне можно было присовокупить еще визуального наблюдателя. Лишние и в данный момент незанятые люди на борту имелись. Однако поначалу это не получалось, поскольку приливные волны имели достаточно опасную высоту. Люк для наблюдателя, высунувшийся через который он должен был обозревать окрестности, находился очень низко, потому создавалась опасность затопления мини-субмарины. Однако, когда лодка проникла в гавань, волны превратились в не слишком крупную рябь. Теперь открыть верхний люк вполне получалось. Естественно, то было не самое главное из разрешений для такой вольности. Главное заключалось в том, что разведывательная аппаратура не выявила никакой технической активности. Так что в технологическом смысле острова могли считаться абсолютно мертвыми, если, конечно, противник специально не затаился в ожидании жертвы. Но с чего бы это браши ожидали гостей в этом забытом богом месте? И значит, теперь оставалась лишь весьма маловероятность. вероятность что мини лодки придется срочно нырять, спасаясь от какого-нибудь сторожевого катера. Тут явно был не порт прописки какой-нибудь из брашских армад. Там, на входе в бухту экипаж Дули не обнаружил никаких противолодочных сетей, якорных минных полей или даже чего-то подобного, что, в общем-то, даже странно. Неужели браши так беспечны, что оставили совсем без присмотра этот кусочек суши? Уж поместить у берега какие-нибудь автоматические сонары следовало бы вполне. Откуда экипаж Дули мог ведать, что именно такие сонары здесь когда-то имелись, и о том, что их вывели из строя абсолютно намеренно? И, разумеется, сделали это не браши. Однако и эрарбаки были тут абсолютно ни при чем.